Глава 40. Лидер на минималках. Отшельник несколько порушил моё мировоззрение, и теперь я слабо понимал, какие мои реальные параметры, какую роль они играют в моей жизни и нужны ли они вообще. Да, система сама по себе была интересной, особенно в ключе развития поселений. Как я на досуге представил себе, что будет в расцвете. так что показатель мощи исходил из силы и ловкости людей, уровня их обученности, а также наличия оружия и доспехов. Но раз я не собирался ни с кем воевать, то такие параметры пока не стоит рассматривать. Достаточно будет ограничиться всего лишь чем-то базовым. Подумать надо. Собрание я назначил на вечер. В рассвете ещё оставались строители, которых привёл Кирод. Так что на месте, где до моего ухода в поляне стояли телеги, я всех и собрал. И чтобы меня было видно всем, попросил принести хотя бы бочку или ящик. Это в прошлый раз нас было около 30 человек, и потому меня почти все видели на равне. Теперь быть доступным для всех стало значительно сложнее, но начинать стало проще. Всем привет. Я помахал рукой, приветствуя собравшихся. Знакомых лиц было много, но я не знал ни строителей и Кирота, и не познакомился толком с людьми, которые прибыли из монастыря. Но всё же знал в лицо тех, кто приехал к нам из бережка, да тех, с кем много общался, я тоже прекрасно себя представлял. Кто-то кивал в ответ, кто-то не удержался от возгласа: "Привет! Здравствуй! Живи долго, Бавлер!" Я почувствовал, что краснею. Не в моем возрасте править деревней, но... Что-то мне подсказывало, что бывали и более юные правители, и не только деревень. Еще некоторое время я помахал им рукой, а потом опустил ладонь и выпрямился. И только сейчас понял, что я до сих пор хожу в грязной рубахе. Пожалуй, с этого и начнем. «Кажется, я забыл переодеться», — пошутил я, и толпа рассмеялась. «Не сразу, но дошло до всех». совсем забегался. Простите, и виновато развёл руками. Можно было бы пошутить ещё, но я не стал. Лучше дополнить юмором рассказ чуть позже. Толпа заинтересовалась, слушала внимательно. Люди даже подошли чуть ближе. Мне предстояло как-то объединить тех, кто только что пришёл ко мне, и тех, кто здесь с первого дня. Готов поспорить, вы не знаете, как называется это место, продолжал я. Потому что кроме пары избранных, с кем я обсуждал эту тему, более никто не знал названия поселения. Нет, нет. Не слышали? А как? Раздались голоса с разных сторон, но потом в толпе же начали отвечать. До да рассвет. Как? Рассвет. Правда? Действительно красиво. К месту. А кто придумал? Павлер придумал. По толпе пошёл неконтролируемый гул, поэтому я поспешил продолжить. Кажется, у кого-то был очень длинный язык. Ну-ка, болтун, признавайся, кто ты? Кто рассказал тебе, что мы теперь рассвет? Я опустился на корточки, чтобы быть поближе к первому ряду слушателей. Э-э, глаза новенького забегали, потом он навернулся, но знающие люди уже расступились и указали на Аврана. А вот ты, изобразил я притворное удивление. Вот это да. Я ещё подумаю, стоит ли тебе доверять мои секреты, обиженно продолжил я. Это же никакой не секрет, так же обиженно в тон мне продолжил Лавран, но когда он увидел, что все потешаются, расслабился и улыбнулся. Ну ты, на-на-на. В ответ я погрозил ему пальцем. Я же не клоун какой-то, чтобы со мной сейчас в шутки шутить. Мы приветствуем новеньких, обсуждаем вопросы, уточняем, чего не хватает людям. Я не думаю, что мы сейчас самостоятельны, а пока да, наше поселение действительно носит название Рассвет. Кто-то в ответ на это активно начал аплодировать. Правда, что вам нравится? Я бы с удовольствием сообщил вам об этом ещё пару дней тому назад, но для этого у меня не было возможностей. Я решил, что спасти товарищей важнее, чем придумывать нам название. Разве нет? Да, крикнула пара человек. А потом их перехватил Перт, который проревел: "Да, чёрт! Да, да!" И к его последнему крику присоединилось несколько десятков человек. Ох ты, вот это энергия! Меня словно свежим ветром обдало. Просто пара новостей, а у людей уже радости. Полагаю, что у вас уже начали копиться вопросы о том, что это такое, как мы будем жить, чего мы будем делать и так далее. Но сперва к новостям. Помимо некоторых наших старых товарищей, нам удалось выручить ещё и некоторых жителей полян. Они не захотели возвращаться обратно и решили присоединиться к нам. Почему к нам? спросил я, вспомнив совет от Шелника, что надо постоянно быть с народом, а что может быть лучше, чем вопросы на собрании. Потому что здесь свобода, пожал плечами парень, что стоял в первых рядах. Кажется, он пришёл из усадьбы Вардо. Здесь все равны, крикнул кто-то ещё. Я заметил, что в ответ на это Кирот что-то шепнул Варда на ухо. А ещё я потребовал от людей ещё больше активности. Здесь не болото, как в полянах, крикнул Окит. Я посмеялся, но на этот раз шутку, кроме нас с ним, никто не оценил. Верно, те, кто живёт здесь уже несколько недель, знают, что раньше было чистое поле и одна только дорога к монастырю. Посмотрите, что есть сейчас. А будет ещё больше. Подумав, что для собрания перед меньше, чем сотни человек, я говорю слишком много, и решил сменить тактику. Что-то я всё о своих новостях. А может, что-то интересного у вас случилось? Пожалуй, вопрос был задан Заря. Люди уставились на меня, не зная, что сказать. Вообще ни звука. Замялся и я. Правда, это у меня тут события на каждый день с десяток. А те, кто работает в поле, что у них может быть нового? «У меня есть новость!» Робко поднял руку один из них, кажется, фермеров. «Слушаю». «Корова телилась, вот двое телят!» Чуть смелее продолжил он. «Здорово!» — воскликнул я. «Нас становится все больше. Пусть и животных тоже будет больше». Я едва не сказал, что еды будет больше, но не рискнул. Мало ли, как он относится к своей скотине. «Еще что-то?» А можно не новость, а вопрос, спросил Кирот. Конечно, мы планируем становиться чьей-то фабрикой или будем самостоятельно развиваться. Тебе ли не знать, что самостоятельно, ответил я громко и серьёзно. А на какие средства? Наем специалистов стоит денег. У нас они есть? У вас они точно есть, ответил я. Теперь рассмеялся Варда. «А что касается средств, то раз мы делаем все ради общего блага, так и далее будем развиваться так же». «Все для людей?» «Да, чем больше вложишь, тем больше отдача». «А когда?» Настоящие вопросы посыпались от людей, когда речь зашла об их проблемах. К моему удивлению, их было не очень много. Однако многих интересовало, когда в поселении появится кузнец. Требовалось подковать лошадей, починить инструмент, да выковать новый. К моему комментарию относительно количества металлов в поселении Киротко зарнул. Я так понял, что будут новые поставки, хотя торговец едва ли знает о том, что враги пакшана умудрились очень близко подобраться к полянам. А может, я этого не знаю? А у нужного человека мы так и не спросили, начал я. Но есть ли среди нас кузнец? Тишина. Было бы неплохо, если мастер по металлу появился в рассвете. Надо будет искать. А до того готовить ему место, как и всем остальным. Кстати, ещё мне бы очень хотелось узнать, кто из вас что умеет, и моя речь потонула в шуме десятков голосов, потому что каждый наперебой гласил и пытался показать, что он лучший: пастух или фермер, повар или знает, как правильно сбить масло. Всё будет в особом порядке, потому что мне эту информацию ещё придётся записать, закричал я, подняв вверх обе руки. Жители рассвета немного притихли. Я вернулся к их проблемам. Жильём никто из тех, кто появился в рассвете раньше последней группы, обделён не был, а вот с удобствами возникли проблемы. Пока что только два колодца, пожаловался житель. «А третий где?» И я посмотрел на Кирот, а чьи строители работали в рассвете. «Не успеваем!» — развел он руками. «Кто поможет мне выкопать третий колодец?» Что было сил, выкрикнул я, и не меньше десятка желающих нашлось тут же. «Прекрасно! За пару дней справимся!» Положительный ответ обеспечил еще одного жителя, спокойной ночью после собрания. «А что мы будем делать, если на нас нападут?» Задала вопрос женщина из тех, кого нам обратно отправил монастырь. «У нас есть прекрасные стрелки. Обучим новых. Если будет нужда, дадим отпор. Посмотрите, мы же вернули наших замечательных плотников. К сожалению, Фелида осталась по ту сторону реки, но мы вернем и ее». Если вы переживаете, что мы влезем в конфликт между городами, нет. Мы не сунемся туда, пока не сможем решить вопросы иначе, не силой. Я уже собрался было замолчать и закончить собрание, потому что желающие спросить спросили. Кто хотел высказаться, уже сообщил мне всё необходимое. Мне теперь оставалось только закруглиться, но, думаю, мне надо сказать несколько слов благодарности. Я принялся перечислять, называя в хронологическом порядке тех людей, кто мне помогал. Сперва это был отшельник, точнее, я тут же поправился, это учитель, тот, кто поможет сделать все правильно. Потом Аврон, случайная встреча, попытка начать строиться, и вот уже есть рассвет. Я ткнул наугад пальцем в место возле дороги, где я нашел опрокинутый фургон и Аврона, окруженного собаками. С этого места и стартовал рассвет. Плотники также получили свою благодарность, как и Конральд. Помощь в ничках была неоценимой. Жителей бережка я поблагодарил за смелость, ведь если бы они её не проявили, то наверняка пали бы жертвами бандитов, которые захватили поселение. Досталось и последней группе, что променяли поляны на рассвет, и те, кто вернулся из монастыря. Иногда надо постучаться дважды, пошутил я, а потом выдохнул. Устал я говорить. Надо заканчивать наше собрание. И так было много новостей. Расходимся. И хлопнув в ладоши, я отправил всех по их домам. Люди разошлись, но остались Варда и Кирот. Люди с деньгами, которые вполне логично рассчитывали на особое к себе отношение. «Кое-каких специалистов мы могли бы вызвать за определенную плату, если потребуется», — сказал Варда. «Если в том будет нужда. Кузнеца мы тоже купим». «Ни огонь его не отдаст. В полянах остался единственный кузнец. Значит, будем искать в другом месте». «Хорошо выступил», — подхватил Керот. «Народный герой». Мне показалось, что в его похвальбе искренности почти нет. Но я все же решил поблагодарить его. «Нам бы еще найти Ельвара. Перевезем припасы сюда. Место хорошее», — обратился Кирот к Вардо. «Побольше телег и экипажей, чтобы торговлю отсюда вести. Если ты сможешь обеспечить хорошую защиту, то люди в рассвете не вопрос. Я бы даже строителей здесь оставил. Примерно половина готова остаться и привезти родню из окрестностей и полян», — ответил Кирот. Пускай переезжают. Людям нравится их новое жильё. Можно строить дальше: склады, защита, торговля, перечислял я. Если защиты не будет, свой склад я здесь не закажу, предупредил Вардо. Минимум 4 башни. Придётся заняться точными расчётами, задумался я. Торговцы больше не имели ко мне вопросов и ушли. Я же отправился в сторону полей, точнее, пока что это были пастбища. по пути посмотрел на небольшой огород. Если будет урожай, в следующем году можно будет засеять целое поле. Шёл и встал посреди дороги. В монастырь с момента строительства рассвета ушло не так много людей. Кажется, что люди не очень хотели туда. Но дорога была одинаково хороша, что в поселении, где десятки пар ног топтали эту землю, что снаружи, куда люди почти не ходили. Тоже мне лидер на минималках. Толкнул речь, а теперь грязь ковыряет. Я опустился на корточки и принялся разгребать землю с дороги. Нет, правда, что в ней такого, что трава не растёт, даже если по ней никто не ходит. Но разгрести мне ничего не дали. Мне нужен бавлер, сообщил голос из сумрака. Здесь он. Я поспешно схватился за нож, но тот же голос продолжал В этом нет нужды. Я не враг. Кто ты и откуда? Я из монастыря. И зачем ты здесь? Чтобы уговорить тебя, бавлер, зайти к нам в гости хотя бы ненадолго. Мне нужно следить за рассветом. Поверь, есть более сложные проблемы, сообщил монах. Я не пойду. Позволь мне уговорить тебя, и быть может, ты сам передумаешь.